Женщина не существует вне любви, которую она может отдать мужчине. Сейчас в мире очень мало мужчин. Что-то случилось с сильным полом. Жеребцов много. Но разве о них можно говорить, как о мыслящих, чувствующих, добрых, так быстро стареющих мужчинах? За любовь надо уметь платить. Жизнь. Самая дешевая плата. Одиночество страшней и дороже. Штирлиц дождался, пока городок уснул. В Барелочи засыпают рано. Только тогда отправился в Анды. Около двери Клаудии остановился. Стоял долго, словно бы борясь, собою. Потом положил ладонь на дверь и тихонько постучал. Женщина отворила сразу, словно чувствовала, что он вот-вот придет. «Откуда в ней это?» «Эстелец!» — шепнула она, обнимая его. «Господи, какое же это счастье видеть тебя!» Волосы ее пахли лавандой и горькими духами, Жженый миндаль, запах смерти цианистой стыкали. Зачем она покупает эти духи? Губы женщины сухие, любящие, осторожные. Мягко касались его шеи, ушей, подбородка. Я не верю, что это ты, эстелец. Ты здесь стал таким молодым? Прямо какой-то лесник? Что с тобой сделалось? Кто тебя тут лечил? Кивибирахи, ответил Штирлиц, обнимая Клаудию, колдунья Кивибирахи. А может, как Я путаю имя колдуньи с именем ее мужа. Когда женщина уснула на его груди, Штирлиц осторожно, страшась разбудить ее, достал из пачки сигарету. Закурил, тяжело затянулся и подумал, как же сказать ей, что я позвал ее для того, чтобы она мне помогла. А почему тебе совестно сказать об этом? Ты должен сказать ей правду, потому что она сразу же поймет фальш. Нет ничего страшнее фальши в человеческих отношениях. Что ждет тех, кто лежит, прижавшись друг к другу, и дыхание их едино, и тепло общее, и темнота кажется лунным светом, в котором мечутся зеленые звезды, и звучит горькая музыка неизбежного расставания? Все рано или поздно расстаются. Только любящим этот срок отпущен на мгновение». Тем, кто не знает одержимой увлеченности делом или высокой любви, время представляется иным, ползущим, медленным. Только после перевала, когда минуло пятьдесят, все начинают ощущать фатальную стремительность времени. Остановись, в мгновение, ты прекрасно, плачь человеческий, высказанная мечта, отмеченная изначальным тавром неосуществимости. А ведь все равно мечтают, несмотря на то, что слово «изреченное» есть ложь. На рассвете я должен инструктировать эту прекрасную, нежную, зеленоглазую женщину. Думал он, какое ужасное слово «инструкция». Работе, особенно в приложении к той, которая любит. Она должна, она обязана завтра же... О, нет-нет, сегодня утром совсем скоро уехать в Байерес, найти сенатора от поговорить с ним так, как я научу ее спросить о том, про что я ей скажу, И только после этого возвратиться ко мне, и в зависимости от того, с чем она вернется, решится наше будущее».